Глава 42. Последствия выбора. В один момент на Саба обратились взгляды всех собравшихся. Разумеется, каждый хотел бы узнать, почему Ван Джен такой сильный. Неужели Земля обладает технологиями, обогнавшими свое время? Тем не менее, если этот парень просто подвергся искусственному преобразованию на генном уровне, тогда они быстро растеряют весь свой интерес к нему. Саба развел руками. «Ничего!» тянь Джо чуть с дивана не упал. «Ты издеваешься? Ничего?» Саба горько усмехнулся. Его клетки и физическое состояние, все вписывается в общепринятые нормы, он ничем не отличается от обычных людей. Только вот это само по себе ненормально. Или говоря иначе, у Ван Джена есть какая-то тайна. И что из этого? К чему этот бессмысленный вывод? У кого нет тайн? Ван Джен с Земли и определенно обладает каким-то древним боевым искусством. Более того, он близок с военными солнечной системы из реформаторского крыла. Возможно, именно они и помогли ему с развитием. Черт знает, как ему это удалось. Однако в одном я уверен: никто не будет раскрывать всем свои секреты. Отозвался Тянь Юнчжао. Этот парень просто смешан. Саба беспомощно пожал плечами. Откровенно говоря, ему бы очень хотелось схватить Ван Жен и препарировать его. Но, разумеется, это были всего лишь мысли. Лэньфэнь и остальные рыцари сильны благодаря лучшим отработанным технологиям Аслона, как в области физического развития, так и духовного. Империя оказала им максимальную поддержку. Кому-то может показаться, что силу обретает только достаточно талантливый и приложив множество усилий, но фактически эти пятеро с самого начала шли по протоптанной дороге без извилины ухабов. А вот Ван Жэн, как же это удалось ему? Как обычный человек смог получить такую силу? Неужели это действительно результат какой-то невероятной силы воли? Но как бы там ни было, Ван Жэна можно назвать лишь неплохим примером исключения из правил, поскольку ему все равно ни за что не удастся победить рыцарей. Саба был в этом уверен. Линьфен является воплощением того понимания вселенной, которого достигла вся империя Аслан, не один талантливый человек, а бесчисленное количество лучших умов страны. Основная заслуга Линьфена в том, что он оказался самым достойным и удачливым из кандидатов, чтобы вместить в себя все эти знания. Её высочество Айна является символом будущего империи, в то время как Линьфен – это ее сила. Он – щит и меч Аслана. Изображения Саламандра начали постоянно сменять друг друга. На основе анализа собранных данных и применения их в визуальном моделировании, в конечном итоге были установлены слабости каждого. Например, у Лисинь есть привычка менять положение ног перед каждым ударом руками, к тому же в этот момент явно смещается ее центр тяжести. Некоторые привычки твоего противника могут казаться совсем незначительными, но выучив их, ты получишь дополнительный шанс на победу. И это особенно важно в боях такого уровня. А слабость есть у всех, даже у Ван Джена, например, когда он использует горный обвал. Это может быть связано с тем, что он тренировал этот прием очень много часов, и из-за этого у него выработалась такая привычка. Перед рывком вперёд он опускает одно плечо, и даже если горный обвал будет не следующей его атакой, то через одну точно. Вся эта информация была получена путем анализа большого объема данных, Ее точность достигает минимум 90%, а в некоторых случаях даже 100%. Это и есть всеобъемлющее могущество Аслана, не оставляющее шансов их противникам. Асланцы – лучшие в состязаниях ума и смелости. До финала оставалось еще несколько дней, но рыцари были готовы вступить в сражение хоть сегодня. Они уже получили ясное представление о способах достижения победы и, естественно, хотели выйти на сцену как можно скорее. Если сравнивать с условиями Асланцев, условия сламандра выглядели весьма убогими. С их точки зрения все было не так уж и плохо, По крайней мере, Айт удалось получить некоторую информацию об их противниках. Однако, разумеется, то, на что способна система анализа Аслана, не было чем-то возможным даже для большой корпорации. Само собой, раз Саламандры не знали о такой разнице, то и не переживали из-за этого. Однако, будь все иначе, это тоже бы ничего не изменило. Их стиль сражения определён велением сердца, а не какой-то там машиной. Люди на то и люди, что они способны адаптироваться и поступать непредсказуемо, Собственно, из-за оказываемого на них давления Кёртиса остальные уже прошли через перерождение, и теперь даже им самим было интересно, что же они смогут продемонстрировать перед лицом команды Аслана. Планета Оракула. В конечном итоге далеко не все из них выбрали путь опасностей. Майнтянь ушла, и люди, собравшиеся вокруг Джей Йорка, вздохнули с облегчением. Хорошо, что она не проявила агрессию по отношению к ним, однако в то же самое время из-за этого им стало немножечко стыдно. «Джей, мы вернемся в священный город?» Все посмотрели на своего нового лидера. Разумеется, самым правильным решением будет следовать за солдатом земного ранга. А Джей Йорк натянул широкую улыбку. «Конечно. Давайте сначала вернемся и поедим, а уже потом займемся выполнением заданий. Чем опаснее ситуация, тем осторожнее следует быть. Только так получится дождаться спасения». Окружающие закивали в знак согласия. Максимум, что они могут против столь огромной организации с такими возможностями, это сидеть сложа руки в ожидании помощи. Коалиция не бросит их в беде. Ну а что до цели этой организации, то это и вовсе не их забота. Никто из оставшихся так и не заметил, насколько злобным стал взгляд Джей Йорка, как и не обратили они внимание, что он потирает титановый нож у себя на поясе. Опасность есть везде. Мантянь и те, кто отправился за ней, продвигались очень осторожно. Вместе с Ию синим их было восемь человек, и на протяжении всего путешествия никто из них не позволял себе проявлять хоть какие-то эмоции. Они сохранили невозмутимость, ведь это единственный способ избежать нападения тернового леса. Можно было даже сказать, что он дает прекрасную возможность всем желающим потренировать свою психологическую стойкость. Они шли уже три дня, и потому вполне освоились законами, царившими в этом лесу. Духовные колебания... Это то, что позволяет колючим алианам почувствовать свою жертву. Если не позволяешь себе забыть об этом, то Терновый лес перестает казаться таким уж страшным местом. Шагающий впереди Саиусинь неожиданно остановился и подал всем знак рукой, чтобы они приготовились. Вскоре причины его действия стало очевидно. На них надвигался белый туман, внутри которого то и дело возникали вспышки света. Ребята занервничали. Такого еще не было. «Братся!» тихо произнес Юань Цзин, желая получить объяснение происходящему. За эти три дня в терновом лесу Сэй Юй Синь успел заслужить их доверие. По меньшей мере Юань Цзэн считал, что все они сейчас находятся в одной лодке, потому недоверие между ними уменьшит их шансы на выживание. К тому же этот парень силен. Во всяком случае, в области контроля над духовной силой Юань Цзэну даже не удавалось прочувствовать всю глубину его возможностей. Так что если бы он хотел причинить им вред, то мог бы сделать это уже давным-давно. «Туманные убийцы, Они не результат неудавшегося эксперимента, будьте предельно осторожны!» Равнодушным тоном ответил Синь. «Надеюсь, что все остальные также смогут остаться невозмутимыми». На самом деле, несмотря на то, что им все это время удавалось избегать нападения со стороны колючих лиан, это была совсем не первая опасность, с которой они столкнулись в этом лесу. И каждый раз именно Синь вытаскивал их из неприятностей, только благодаря ему все они до сих пор живы». Внезапно среди тумана появился силуэт, который тут же рванул в их сторону. Послышался безумный рев. В руке нападавшего находился тесак, но какой-то весь старый, ржавый. На лезвие даже имелись большие выбоины, да и его владелец. Назвать его человеком было сложно, скорее это «ходячий мертвец». Организация, что стоит за всем этим, действительно не гнушается никакими средствами. Даже неудачные эксперименты то пустили в дело. Так как Союзинь был впереди... Первым зомби должен был столкнуться именно с ним, тем не менее, все верили, что он должен легко отразить эту атаку. Саюсин небрежно сделал два шага назад и достал из-за пояса штык-нож. Его хват был весьма странным, да и движение тоже, однако чудеснейшим образом кинжал в одно мгновение оказался воткнут прямо в лоб туманного убийцы.